Многое происходит, но ничего не случается. Джейнс Джойс. Впервые опубликовано в газете The Dagens Nyheter 3 февраля 2012 года. Замысел не выдерживает критики. Роман не отём. Книга, в которой многое происходит, но ничего не случается. При этом увесистый кирпич. 8 сотен страниц, 18 глав. Ну сами подумайте, На дворе 1917 год. И вот некто заявляет: "Я напишу роман, в котором три главных героя самые обычные люди, а действие происходит в обычном городе в течение обычного дня. Книга о тех, кто составляет большинство. Не трагедия, но и не комедия. Действие, которое начинается ранним утром и завершается поздно ночью, разворачивается перед нами час за часом. Тот, кто скажет: "Так как интересно", скорее всего, покривит душой. Или представьте ситуацию по-другому. Некто заявляет: "Я подумываю написать небольшую историю, чтобы уместить всё действие в один день. Может быть, подсыплю в текст немного гомеровских параллелей. В этом героя немного от Одиссея, а в этой героине чуть-чуть от Пенелопы. Вы едва заметите эти сходства. Здорово". Или представьте, что некто заявляет: "Если вдруг Дублин исчезнет с лица земли, его можно будет восстановить по моей книге. Улица за улицей, тротуар за тротуаром, витрина за витриной". почему Дублин? Или некто заявляет, я собираюсь написать серьезное произведение, в котором главный герой — скуповатый подкаблучник, рекламный агент, который бродит по Дублину с измятой газетой под мышкой и куском лимонного мыла в кармане. Поджаривает на завтрак почки с ароматом мочи. Сидя в сортире и опорожняя кишечник, мечтает написать небольшую, но прибыльную историйку для бульварного журнала под названием «Осколки». Поедает бутерброд и пьет вино в пабе. Посещает похороны. Мастербирует на пляже, наблюдая за хромоногой девушкой по имени Герти Макдауэл. Пытается представить себе, каково это быть слепым, напевает песенки, и ещё там будут лимерики. Даже и не думай, наверняка скажете вы. И не забудем о том, что сие творение должна венчать глава, в которой неверная жонюшка Молли предаётся размышлениям, лёжа в постели. И вся эта глава представляет собой сплошной поток слов, и никаких знаков препинания, никаких заглавных букв. Знаки препинания вообще слишком перяценивают. Так всё и было. Многое происходит в этой удивительной книге, но ничего не случается. После Джеймса Джойса всё изменилось. История создания романа не менее знаменита, чем сам роман. Молодой ирландец отправляется в добровольное изгнание вместе с невестой Норой. Сначала они останавливаются в Пуле, затем двигаются дальше в Триест, а после в Цюрих. Он даёт уроки английского, работает банковским клерком и заработков едва хватает на жизнь, но мысль о великом, да, гигантском, энциклопедическом по размаху творений не оставляет нашего героя. Впервые роман публикуется частями в журнале «The Little Review», когда дело доходит до 13-го эпизода, навсекая. Терпение общественности приходит конец. В этом эпизоде Леопольд Блум занимается самоудовлетворением, наблюдая за девушкой по имени Герти. Имеется даже скрупулёзное описание того, как эти двое переглядываются, и финальным аккордом эпизода является испачканный подол рубашки. Последовало судебное разбирательство, и вердикт был таков: непристойность. Только в 1934 году с Романа Уэллса было снято позорное клеймо, и книга стала доступна англоязычному читателю. Но к тому времени Джойс уже успел издать свой роман в Париже при поддержке американки Сильвии Бич, владелицы книжного магазина «Шекспир и компания», и случилось это в 1922 году. Звучит всё это как настоящая сказка. Вот молодой одарённый герой, на долю которого выпадает ряд испытаний, и в итоге герой одерживает победу в схватке с враждебным миром, доказывая, что он творец олимпийского масштаба. Современный Гомер, который посвятил себя изображению величия маленького человека. Сегодня эта история звучит по-другому. Джойс рассматривается скорее как писатель, осознанно стремившийся к славе и пользовавшийся поддержкой состоятельных женщин, которые не выдвигали никаких встречных требований. Он старательно следил за тем, чтобы слухи шли впереди его персоны. Так, например, еще за год до публикации Улиса Джойс распространил схемы, разъясняющие суть романа. в которых впервые появляются гомеровские параллели, а также привязка каждого эпизода к определённому органу тела, искусству, цвету, технике и так далее. Это несомненно было оригинально и занимательно. Но помогает ли на самом деле данная схема читателю? Не настолько, как хотелось бы верить. Зато это был отличный пиар. Сегодня также хорошо известно, что Джойс вдохновлялся не только высокими образцами литературы, нои источниками с статусом пониже, например, ежедневные прессы своего времени. Кроме того, Джойс использовал адресную книгу Дублина, Tom's Dublin Directory за 1904 год. Откуда позаимствовал имена и фамилии реальных горожан, а также адреса, названия парков, магазинов и общественных туалетов. Плюс к этому прогулочные маршруты и трамвайные линии. Работая над разговорной речью, своих персонажей Джойс использовал такие труды, как английский, на котором мы говорим в Ирландии, English as we speak it in Ireland, Патрика Уэстона Джойса, и уходящий в прошлое язык викторианской эпохи, словарь языковых девиаций, сленга и устойчивых выражений. Passing English of the Victorian Era, A Dictionary of Heterodox English Slang and Phrase, Джеймса Рейдинга Уэра. Пригодились также бульварные журналы и еженедельники типа «Осколков», «Титбитс» с рекламой мыла и прочего в таком роде. Сильвия Бич не только издала книгу, но и разработала к её выходу продуманную рекламную кампанию. Джойс тоже не отставал ни на шаг. У Лисс был издан тиражом тысячи экземпляров. Каждый экземпляр был пронумерован, при этом первые сто были подписаны автором и напечатаны в особенном подарочном варианте на бумаге, произведённой вручную. Книга сразу же стала коллекционной редкостью, которая со временем только возрастала в цене. И даже дешёвое издание на обычной бумаге было не просто приобрести. Роман, ну, скорее продукт. Пройдёт немало лет, прежде чем Улисс станет книгой для всех, таких как Леопольд, Стивен и Молли. По-шведски Улисс стал книгой для всех благодаря прекрасному переводу Томаса Вордертона, который вышел сразу после окончания Второй мировой войны. Это было настоящим событием. В начале 80-х вышло исправленное издание перевода Ворбертона, и это тоже стало событием. Ну а сегодня мы стали свидетелями ещё одного события. Вышел новый перевод, осуществлённый с нуля, к тому же таким выдающимся переводчиком, как Эрик Андерсон. Книга — настоящая услада для глаз. Бирюзовая обложка, красивый шрифт, элегантный дизайн — Вдобавок к этому прекрасное предисловие Стивена Фарнали. Как воспринимается Джеймс Джойс сегодня, спустя почти 70 лет после выхода первого перевода Ворбертона? Прежде всего, следует признать, что перевод Ворбертона по-прежнему кажется на редкость удачным. Он дышит лёгкостью, он изобретательный, интеллигентный. В то же время следует отметить, что на сегодняшний день некоторые отдельные слова и выражения устарели или вовсе вышли из употребления, как, например, формы множественного числа глаголов вроде будете вместо будем. Джойс в переводе Эрика Андерссона звучит удивительно современно, никаких вам устаревших форм множественного числа. Исключительно внятная, пластичная, игривая, новаторская, стилистически многообразная проза. Естественно, в этом и заключался план. но не только в том, чтобы сделать текст современным. Хотя Джойс в новом переводе действительно звучит как наш современник, более того, как человек, для которого шведский является родным языком. Это свидетельство его высоком мастерстве переводчика. Но гораздо важнее то, что Андерссону удалось с помощью очень непростого искусства перевода воссоздать чувственность и изобретательность джойсовской прозы. И не через рабскую преданность оригиналу, а благодаря художественной свободе в правильно угаданных пропорциях, благодаря замысловатым ритмам, а литерациям и ассанансам. В этом заключается подлинное величие перевода. Как, например, в этом фрагменте. Про утопленника. Парус кружит по пустынной бухте, поджидая, когда вынырнет раздутый мешок и обернет к солнцу солью беленое, вспученное лицо. А вот и я. Андерсон верен Джойсу на свой особый манер. Его Джойс одновременно грубее и мягче, чем Ворбертоновский. Грубее, потому что уборная превратилась в парашу, и прочее в таком вот прямолинейном стиле, и мягче, потому что проза стала более податливой во всех своих смысловых и чувственных аспектах, почти песеннеподобной и определённо более разговорной. Известно, что Андерсон работал над переводом Джойса 4 года. Его очаровательная маленькая книжка Один день в Дублине день за днём позволяет нам заглянуть в переводческую мастерскую, затерянную где-то в лесах Вестер-Йотланда. Но несколько раз Андерсон всё же засыпает на своём посту. Возможно, это мелочь, но есть одна черта, весьма характерная для стиля Джойса. Писатель любит представлять предметы субъектами действия в той или иной ситуации. Неодушевлённые предметы или части человеческого тела — зонты, руки, куски мыла, глаза, луковицы — живут своей жизнью. и совершает определённые действия. Это означает, что неодушевлённые предметы и части тела наделяются тем же статусом, что и одушевлённые персонажи. Этот приём был вдохновлён кинематографом, в частности техникой крупного плана, благодаря которой мир предстаёт в совершенно непривычном ракурсе. Это видно, например, в сцене завтрака, когда мольля чувствует запах подгоревшей почки. Responses to strip up the sugar. She gazed straight before her. Inhaling through her arched nostrils. перестала перестала мешать сахар. Она Она смотрела прямо перед собой, вдыхая через свои изогнутые ноздри. У Андерсона это переведено так. Она перестала помешивать сахар ложечкой, уставилась прямо перед собой, втягивая воздух округлыми ноздрями. Возможно, это не ошибка, однако, несомненно, потеря весьма важного нюанса. Джойс постоянно изыскивает нетрадиционные подходы к изображению самых обычных повседневных явлений. И в этом фрагменте субъектом действия является не Молли, а ложечка. Мы видим ложечку словно крупным планом. Нет никаких оснований для того, чтобы представлять Джойса более традиционным, чем он был на самом деле. К счастью, в переводе Андерсона такое случается лишь эпизодически. Как бы то ни было, у нас есть все причины радоваться. Джойс в переводе Эрика Андерссона открывает для нас такие закоулки шведского языка, существование которых мы и не подозревали. Новые слова, новые созвучия, новые смыслы. Лучше вы и пожелать нельзя.